Глава 6. «Мы немножко испугались. Незнакомый был нам зверь. Очень сильно замахнулись. Скалопендры нет теперь». Шутливая песенка гномов. Немного передохнув, я решил пока отложить магические эксперименты. Пора найти выход из этих подземелий. После консультации с хранителем решил выдвигаться дальше по коридору. К воздушной шахте решил пока не возвращаться. Отправляясь в путь, хотел экспроприировать из развалин арсенала единственную ценную вещь — тот самый ларец, в котором я нашел перстень доспеха духа. Но тут меня ждал облом. Это симпатичная, и с виду очень дорогая коробочка была наглухо приклеена к каменному постаменту. Как ни старался, но так и не смог ее отломать. Все попробовал, даже пустил в ход заклятия и призванное оружие. Нифига не получилось. Даже золотые части отколупать не смог. С тихой грустью посмотрев на недоступный ларец, я двинулся в путь. Следующие два часа были довольно однообразными и скучными. Я брел по пыльному и грязному подземному тоннелю. Было видно, что его давно никто не посещал. Кое-где попадались трещины на стенах и потолке. В одном месте большие рухнувшие из потолка камни перегородили дорогу. С левой стороны был глухой завал, а вот справа от стены коридора вроде виднелся узкий проход. Правда, в паре мест он был перекрыт большими каменюками. Я призвал двуручный боевой молот и решил попробовать пробиться через препятствие. Если разобью эти камушки, то наверняка смогу протиснуться через проход. В обычной ситуации с обычным, пусть даже двуручным молотом, я бы не рискнул так поступить. У меня бы просто пупок развязался долбить в щебенку такие камушки. Но я сейчас держу в руках ведь совсем необычное оружие, а самое, что ни на есть, магическое. Как действует такой меч, я уже видел. А вот как поведет себя молот против камня? Правда, один момент меня сильно смутил. Я не знал, что там меня ждет за завалом. Пробьюсь, вот я через этот проход силы потрачу, а там еще один завал. Не хотелось бы выполнять глупую работу и терять понапрасну время. Проблема, однако, которую тут же решил подслушавший мои невеселые мысли хранитель. Он заявил, что для таких случаев существует специальное заклятие. Нет, это не атакующая магия. А потом хранитель показал, как это работает. Это заклятие я назвал сканер. Оно позволяло видеть… Нет, скорее тут подойдет слово «ощущать». Да, именно так. После запуска сканера я стал ощущать окружающее меня пространство. Словами это трудно передать. Наверное, так ощущают мир летучие мыши при помощи ультразвука. Эдакий альтернативный способ ориентирования в пространстве в условиях плохой видимости. Вот и сканер давал мне подобную способность. Я увидел мир в каких-то расплывчатых серых тонах. Вот стены тоннеля, завалы, то, что там творится за ним. Видимость ограничена где-то метрами двадцатью. Но этого мне хватило, чтобы понять, что за завалом путь свободен. Это и требовалось выяснить. Отрубаю сканер и промаргиваюсь. Уф, с непривычки даже голова немного заболела. Не привык еще мой организм к таким испытаниям. Хранитель меня заверил, что в дальнейшем мое тело начнет перестраиваться, адаптируется и не будет так болезненно реагировать на применение сканера. Пришлось ему поверить. Немного отдыхаю, ожидая, когда доспех духа приведет в норму мой страдавшийся организм. Этот артефакт мне нравится все больше и больше. Его способность постепенно подлечивать мое тело была крайне полезной. Через 5 минут головной боли как не бывало. Чудесный костюмчик мне достался. Интересно, а он похмелье тоже лечить может? Ну, хорош рассиживаться. Подхватываю боевой двуручный молот и шагаю к первому камушку, переградившему путь. Примериваюсь и наношу первый удар. Поразительный эффект. Хорошо, что я уже был готов к чему-то подобному. От моего удара каменная глыба размером с меня пошла трещинами, и от нее отвалилось несколько кусков. Следующими ударами начинаю уверенно крошить твердый камень. Кстати, когда во все стороны от ударов моего молота начали разлетаться камни, некоторые из них устремились в мою сторону. В принципе, доспех на мне защитил бы мое тело от повреждений. Но тут меня ждал еще один сюрприз. Камушки до меня так и не долетели. Они честно пытались, но у них ничего не вышло. Внезапно передо мной возникла полупрозрачная, переливающаяся фиолетовым светом пленка. Камни, летевшие в мою сторону, с шипением рикошетили от нее в разные стороны. От удивления я даже перестал долбить по камню. Ух ты! Это что за покемон? Настоящее защитно-энергетическое поле. Я нечто похожее много раз видел в кино и компьютерных играх. Доспех духа оснащен магическим энергетическим щитом, основанным на использовании первостихии и имеющим мощность 76 эргов по шкале Ларкервальда-командир. Подтверди мою догадку хранитель. 76 этих самых эргов — это много или мало? Возник у меня вопрос. Щит мощности в один эрг способен отразить один болт, выпущенный из арбалета, или одно слабое атакующее заклятие типа стандартной огненной стрелы из арсенала мага огненной стихии, после чего он истощится и пропадет, командир? Круто. Он еще и магию может отражать? Да, командир. Этот щит предназначен для защиты носителя от дистанционных атак обычным оружием и от магии. Правда, защиты от магических атак не все так просто. Тут ситуация зависит от мощности, применяемого против тебя заклятия. Скажем, тех же огненных стрел магический щит доспеха духа сможет отбить штук 70 или 75, а вот огненный шторм разрядит его за несколько мгновений. Понял, понял. Все зависит от того, чем по мне отработают. «Пистолетом или тактической ракетой?» произнес я, поворачиваясь к наполовину раскрошенному камню и поднимая молот. В следующие полчаса я с перерывами на краткий отдых пробивал себе дорогу по проходу. Наконец, последний каменюк разбит, я смог протиснуться дальше в тоннель. Фух, немного устал. Но не так, как мог бы в своем прежнем теле. Там, на земле, мне уже за 40 перевалило. А здесь я еще очень молод и нахожусь в отличной физической форме. Гроз был парнишкой спортивным и выносливым. Да и доспех духа мне так тонус и сил прибавил. В общем, немного передохнем и двинем дальше. Пройдя от завала по тоннелю метров пятьдесят, натыкаюсь на заброшенную комнату. Двери в этом помещении не наблюдаю. Сгнила от времени. Ее останки валяются на полу. Понятненько, надо пошарить тут на предмет ценностей. Через пять минут поисков я понял, что здесь ловить нечего. Все более или менее ценное давно превратилось в труху. В дальнем углу комнаты обнаружился скелет, похожий на человеческий. Если судить по его небольшому росту, то при жизни он был гномом. Да, скорее всего, это один из жителей подземного города, погибший в случившейся 40 лет назад катастрофе. Никаких ценностей при нем видно не было. Я не стал ворошить старые кости». Не настолько уж я скотинился, чтобы копаться в останках погибшего. Нет, я совсем не ангел. Трофеи после боя частенько приходилось собирать с тел павших врагов. Но то трофеи — это святое. А вот рыться в чужих истлевших костях — тут я пас. У меня тоже есть свои принципы, между прочим. Пока размышлял о бренности бытия, глядя на останки неизвестного гнома, меня попытались съесть. Из дыры в стене выползла здоровая многоногая тварь, похожая на метровую мохнатую скалопендру. Эта зараза ринулась в мою сторону, оживлённо щелкая жвалами. Ежу понятно, что она нацелилась мною пообедать. Когда заметил это мохнатое недоразумение, то меня аж передернуло от омерзения. С детства не люблю вот таких многоногих ползучих гадов. Практически на одних инстинктах призываю полуторный меч и шинкую вредное насекомое. А эта гадина довольно шустрая. Ей почти удалось уклониться от моего удара. Но почти в таких случаях не считается. Кончик меча все же задел эту юркую тварь по боку. Острый зачарованный меч без особого труда разрезал прочный хитин и врезался в податливую плоть. И тут сколопендра совершенно неожиданно осыпалась пеплом. Прикольненько. Вот только что эта членистоногая жуткозубая зверушка билась в предсмертных конвульсиях прямо передо мной а уже через мгновение она превращается в кучку золы. Прямо картина маслом в стиле Блейда. Там в кино главный герой афроамериканской наружности рубал вампиров своим фасонистым мечом, похожим на японскую катану, превращая их в пепел. Интересный эффект, я бы сказал, завораживающий. Долго мне поразмышлять над этим совпадением не дали. Из той же дыры в стене толпой повалили такие же скалопендры, как та, которую я только что прикончил. Приняв несколько штук на клинок, понимаю, что их тут слишком много. Ох ты же твою за ногу. Одна из этих агрессивных гадин попыталась вцепиться мне в левую ногу. Шустрая какая, зараза. Жутко ядовитые зазубренные жвалы. А другими такие зубки быть просто не могут. Со скрежетом вцепились в сталь доспеха. Уф, охватка-то у нее как у бульдога. Фиг оторвешь. Хорошо, что на мне сейчас прочнейшая броня. Прокусить ее эта мерзкая тварюшка не смогла. Быстрым движением перерубаю настырную зверюгу пополам и резко стартую к выходу из комнаты, где разворачиваюсь, создаю гранату и запускаю ее в самый центр атакующих меня членистоногих монстров, после чего заныриваю в тоннель, прячась от ударной волны осколков. Рефлексы профессионального военного сработали. граната то настоящая, а не магические, понятное дело. Мне в жизни приходилось применять не один раз. При зачистке помещений, наполненных недружелюбными противниками, это просто незаменимое оружие. Пропускаю мимо поднятую взрывом пыль и настороженно выглядываю в комнату. Вот это уже другое дело. Заклятие попало туда, куда я и целился. Взрыв первой стихии уничтожил большую часть скалопендр. К счастью, они перли на меня компактной группой, за что и поплатились. Кстати, дистанционная магия тоже превратила всех убитых и раненых многоножек в пепел. Похоже, что в этом виновата первая стихия. Видимо, она при попадании кардинально разрушает плоть. Три сколопендры все же уцелели, но явно были контужены взрывом. Они ворочались на каменном полу и выглядели не совсем здоровыми. Быстрый рывок вперед, добивая их, пока не очухались своим мечом, отпрыгиваю назад и осматриваюсь вокруг. Выживших нет. «Да сколько же вас там прячется?» На адреналине ору я, замечаю, как из той самой дыры в стене опять высовывается морда Скалопендра. Честное слово, задолбали. Решение приходит и мгновенно. Создаю еще одну гранату и швыряю ее, целясь в злополучную дыру. Есть попадание. Заклятие разорвало уже высунувшуюся многоножку и хорошо так рвануло в дыре. Все это я краем глаза наблюдаю, выскакивая из комнаты атакующее заклятие или обычная граната. А принцип действия-то у них очень похож. Поэтому будем соблюдать технику безопасности при обращении со взрывчаткой и взрывчатыми боеприпасами. Между прочим, взрывная волна в помещении — это очень мощный поражающий фактор. Не хотелось бы под нее попасть. Выглядываю в комнату, чтобы полюбоваться на результат своих действий. Неплохо, неплохо. Надоевшая дыра надежно закупорена небольшим завалом из камней. Теперь тут ни одна тварь не пролезет. Правда, трещин на стене и потолке прибавилось. Нафиг, нафиг. Заходить туда не буду. Еще рухнет камушек на голову. Не хотелось бы. А мы пойдем на север. Тьфу ты. Я хотел сказать, что мы проследуем дальше по тоннелю в поисках выхода.